Ночь, дополняющая до 280. Когда же настала ночь, дополняющая до 280, Шахразада сказала, «Куда этому до того, что расскажу вам теперь, если царь пощадит меня?» «Закончи свой рассказ», — молвил царь. И Шахразада сказала, «С любовью и удовольствием». Дошло до меня у счастливый царь, что Исхах Масульский говорил, и затем девушка приказала принести кушанье. И их принесли. и она стала брать их и ставить передо мной, а в комнате были разные цветы и диковинные плоды, которые бывают только у царей. А потом она велела подать вино, и выпила кубок, и подала кубок мне и сказала, «Теперь время для беседы и рассказов». И я пустился с нею беседовать и говорил, «Нашло до меня, что было то-то и то-то, и говорил некий человек то-то». И рассказал ей множество хороших рассказов. И женщина развеселилась от этого и сказала, «Поистине я дивлюсь». Как это человек из купцов помнит такие рассказы? Это ведь из бесед с царями. У меня был сосед, который беседовал с царями и был их сотрапезником, отвечал я. И когда он бывал не занят, я заходил к нему в дом, и он нередко мне рассказывал то, что ты слышала. Клянусь жизнью, ты хорошо запомнил, воскликнула девушка. И затем мы стали беседовать, и всякий раз, как я замолкал, начинала она, пока мы не провели так большую часть ночи. И пары алоэ благоухали. И я был в таком состоянии, что если бы Аль-Мамун мог его себе представить, он, наверное, взлетел, стремясь к нему. «Поистине ты из самых тонких и остроумных людей, так как обладаешь редким вежеством», — сказала девушка. «Но теперь остается только одна вещь. Что же это?» — спросил я. И она молвила. «Если бы ты умел петь стихи под лютнюю». Я предавался этому занятию в прошлом, Но не добившись удачи, вернулся от него, хотя в моём сердце был жар, и мне бы хотелось получше исполнить что-нибудь в этой комнате, чтобы эта ночь стала совершенной, ответил я. И девушка сказала: "Ты как будто намекнул, чтобы принесли лютню. Тебе решать, ты милостив, и это будет от тебя добром", молвил я. И девушка велела принести лютню и спела таким голосом, равного которому по красоте я не слыхивал, с хорошим умением, отличным искусством в игре и превосходным совершенством. Знаешь ли ты, чья это песня? И знаешь ли ты, чьи стихи, спросила девушка. Нет, ответил я. И она сказала: стихи такого-то она пев из Хака. А разве из Хак я выкуп за тебя так искусен? спросил я. Ах-ах, воскликнула девушка. Из Хак выделяется в этом деле Слово лаху, который даровал этому человеку то, чего не даровал никому, молвил я. И девушка сказала: "А что бы было, если бы ты услышал эту песню от него?" И мы продолжали проводить так время, а когда показалась заря, подошла к девушке старуха, будто бы из её няньек и сказала: "Время пришло". И при этих словах девушка поднялась и молвила: "Скрывай то, что с нами было, так как собрания охраняются скромностью". И Шахрызаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.